Эпилог. В Иерихон. В кабинет его провела нелишенная смазливости секретутка в черном деловом костюмчике с довольно-таки символической юбкой. Но глазеть на ее ножки Данил не стал из-за того, что сюда могла докатиться за океанская мода касаемо судебного преследования за непристойные взгляды и от того, что представлял сейчас серьезную фирму, а, следовательно, должен был держаться солидно. Однако ножки внимания стоили. А вот кабинет вряд ли. Скучный был кабинет, пустоватый обставленный с холодной деловой стерильностью. «Садитесь, Герр «Черский», — мягко поправил Данил, садясь. «Впрочем, вам это столь же трудно произнести, как нам имитировать штырийский говор. Поэтому не буду педантом». Он открыто взглянул на человека по другую сторону стола, Прекрасно сохранился, старый сволочь. Никак не дашь восьмидесяти. Даже волосы в основном целы, хотя и реденькие. Ну, что поделать. Дольше всех, как правило, живут именно фабриканты оружия и военные. Какие там чабаны! Знаете, я полагал, что на стене у вас непременно будет висеть парадная сабля, сказал Данил. Во-первых, это давно вышло из моды. Во-вторых, что гораздо существеннее, Гер Шерске, вам, как договаривались, ваш секретарь с моей секретаршей отведено десять минут. Ваше право, как это время использовать, но я бы порекомендовал держаться ближе к делу. Однако, насколько мне известно, Я у вас сегодня последний посетитель Гер Хольцман. И что с того? Увидим, сказал Данил. Всякое может случиться. Гер Оберштурмфюрер. Высокий худощавый старик иронично усмехнулся. Вафен СС Гер Шар斯基. Зеленая форма, не черная и качественно другое отношение в те полузабытые времена так такие и зеленые усмехнулся данил и непременно восточный фронт быть может все же попросить секретаршу вас вывести не стоит спешить сказал данил Мы еще не обсудили крайне интересную историю двух хансов-хольцманов — вас и вашего двоюрного брата. В те времена, которые вы изволили назвать полузабытыми, было два ханса-хольцмана. Один и в самом деле воевал на Восточном, в рядах зеленых СС. А второй все-таки был черным» о чём остались кое-какие документы, касавшиеся в первую очередь добровольческой пехотной дивизии СС «Лангемарк», где второй хольцман натаскивал бельгийцев, но и некой истории в Роттердаме с парашютистами. Эти старые истории, кто их теперь помнит? «Ну, тут возможны разные мнения», — сказал Данил. Англичане до сих пор уверены, чудаки, что во время той войны расстрелы их летчиков были не милыми шалостями, а военными преступлениями. Можно поинтересоваться их мнением. Видите ли, перед тем, как приехать к вам, я долго копался в архивах, гер Хольцман, они громадны и до сих пор не разобраны толком, но люди... Целеустремленные и упрямые Могут откопать немало интересного Например, историю охватком парни, Который в неразберихе сорок пятого года Все же ухитрился превратить себя В собственного двоюродного брата Благо тот не мог протестовать из Валглы Хорошо, волчара, оценил он Красиво плюхи держит. Молодой человек, — прям-таки задушевно начал Хольцман, — вам никогда не говорили, что игры делятся на опасные и очень опасные. Видите ли, я не идеалист, — сказал Данил почти весело, — и потому имею дурацкую привычку — «Оставлять оригиналы в запечатанных конвертах, которые должны быть вскрыты?» «Бог ты мой! Вы серьезно? Полагаете?» «Я вас полагаю серьезным человеком», — сказал Данил. «И потому спешу отречься от идеализма. В отношениях между деловыми людьми он совершенно неуместен». — Понятно. Это должен быть чемодан с наличными? Или номер счета в Швейцарии? — Вы меня оскорбляете, — усмехнулся Данил. Неужели я похож на мелкого шантажиста? Ну, — Каждый человек на кого-то похож. — Ну, в конце концов, я согласен, что ваша история не безинтересна. — Однако... Старик добросовестно наморщил лоб. «Э, — Что такое по-русски я все же помню? Овшинка стоит... или не так? В общем, формулируется это примерно так. Выделанная шкура овцы может не стоить затраченных на эту работу усилий. В самом деле, молодой человек, ваша история скандальна и вполне подходит для Бильда. Но она еще и банальна. В ней нет ни евреев, ни американцев. Парочка английских летчиков. По нынешним временам это, правда, непрестижно. Скучно. «У вас есть деньги, чтобы судиться со мной? Или вы рассчитываете, что адвокатов вам оплатит кто-то вроде Бильда?» «Терпеть не могу адвокатов», — сказал Данил. «Я столь кропотливо исследовал ваше прошлое с одной единственной целью — показать, что представляю достаточно серьезных людей» соответственно, преследуют серьезные цели. «Мои десять минут, кажется, истекли. Продолжайте, не смущайтесь», — ободрил старик. «Поскольку не появилась заботливая Лисхен... Вы знаете, раньше у меня была Моника, но после известных событий пришлось перевести ее в отдел маркетинга». Иметь нынче секретаршу с именем Моника означает непременно дать повод для постоянных шуток. — Обязательно учту, — кивнул Данил. — Итак, лично вы меня почти не интересуете. Это чистая случайность, что биография у вас оказалась э, столь запутанной. «Вы сами должны были это понять, когда вам передали кое-какие материалы». «Вы их изучили?» «Внимательно», — кивнул старик. «Но они, извините, фрагментарны и больше напоминают дешёвый детектив». «В таком случае могу предложить другое», — сказал Данил, — не спеша извлекая из кожаной папки несколько листочков машинописи. Они тоже далеко не полные, но, мне думается, прекрасно дополняют и расширяют то, что мы вам прислали. Более того, вот на второй страничке вы найдете пространный список всех материалов, которыми я располагаю по данному делу. Старик, как и следовало ожидать, ловко извлек из стопочки именно эту, вторую страничку. Далеко отведя руку от глаз, как это обычно делают дальнозорки, прочитал. Потом прочитал еще раз, гораздо внимательнее, — И все эти люди, как я понимаю, существуют в реальности? — Ну, конечно же, — сказал Данил. — Они все живы и чувствуют себя, не сказал бы, прекрасно, однако не собираются покидать наш грешный мир и находятся в таких условиях, что подтвердят все прежние показания. — Могу представить какими методами вырванные. «Брось — Бросьте, — поморщился Данил, — вы же профессионал. Я вами занимаюсь всего три недели, но успел понять, что в качестве главы службы безопасности концерна вы работали долго и продуктивнейше. — Благодарю вас. Это констатация факта. Ну, при чем тут методы? Есть показания, есть свидетели, есть полная картина происшедшего. Благонравный концерн через свою агентуру готовил убийство главы суверенного государства и переворот в данной стране. Вам необходимо название концерна или имена людей? Избавьте. От таких деталей. «Умолкаю», — сказал Данил. «Вы прекрасно все знаете и без меня, И не можете не понимать, Что улики, вот как бы поделикатнее выразиться, Неопровержимы, на ваш взгляд». «Простите, Гер Хольцман». «На любой взгляд!» — с мягкой укоризной покачал головой Данил. «Допустим. Можно попросить вас в дальнейшем избегать этого слова?» «Герр Хольцман, оставайтесь профессионалом». «Значит, вы пришли не от себя». «А разве вы с самого начала предполагали другое?» Пожал плечами Данил. Такие материалы добываются не трудами одиночек. Можно вопрос? Отвечу, не дожидаясь, сказал Данил. Нет. Это не государственная спецслужба. Что, впрочем, не должно ни в малейшей степени принизить мой статус в ваших глазах. Зато для вас является гораздо более выигрышным вариантом, поскольку мои задачи и задачи государственной спецслужбы во многом различаются. Возможно, ну а чего же вы рассчитываете добиться? «Я согласен, это...» — он коснулся Даниловых бумаг выглядит неприглядно. Но знаете ли крупные концерны говоря откровенно, все до единого порой используют методы, способные ужаснуть иных прекраснодушных либералов. Все разница только в том, что на свет Божий это сплошь и рядом не всплывает, а если и всплывает, быстро исчезает из памяти читающей публики. Есть способы заставить побыстрее забыть. — Не сомневаюсь, — кивнул Данил. — Но кто говорил об одной лишь читающей публике? — Не забывайте, я сразу предупредил, что не числю себя среди идеалистов. Позвольте напомнить одну банальность. Бич любого концерна — конкуренция. Я не пойду в редакции. Ну, по крайней мере, не сразу. Предварительно я навещу несколько респектабельных офисов и нескольких депутатов. Вам необходимо напоминать название фирм и фамилии депутатов Или вы сделаете это за меня? Постараюсь, ну, тем лучше. В игре, помимо того, будут деньги. Очень большие деньги. Позволяющие надеяться, что шум не утихнет быстро. Вам так необходимы скальпы. Мне необходимо, чтобы вы приняли мое предложение. — сказал Данил. — А чтобы добиться этого, я получил инструкции не ограничивать себя в средствах и времени. — Это так серьезно и для меня, и для вас. Конечно, вы не можете единолично принимать решения, но вы один из тех, чье мнение может, и в данном случае тоже, оказаться решающим. Нет, я вас не тороплю. Вы вправе думать и советоваться. Старик усмехнулся. Значит, все-таки чемодан или счет, только в других масштабах. Вынужден вас разочаровать, — сказал Данил. Ничего подобного. Не путайте меня с теми моими земляками, то, по здесь шлюх на вечерних улицах. У меня респектабельный бизнес. У вас тоже. И чего же от меня потребует респектабельный бизнесмен вроде вас, Гер Шерски? От концерна, — поправил Данил. От вас потребуется лишь категорически встать на мою сторону когда будет обсуждаться мое предложение. И без ваших усилий правление прекрасно поймет, в какой ситуации ощутилось, какой может разгореться скандал и как скоро он наберет европейский масштаб. Но ваши усилия окажутся не лишними. Для чего? Мы не собираемся требовать от вас... «Безвозвратных денег», — сказал Данил. «Мы просто-напросто потребуем от вас, то есть, понятно, от концерна, вложить определенные суммы в определенные проекты. У нас в стране, понятно. Речь идет о больших суммах, по-настоящему больших, но, во-первых, Когда-нибудь вы их обязательно получите назад, как и водится в цивилизованном бизнесе. А во-вторых, величина этих сумм, я питаю такую надежду, вполне адекватна масштабам скандала, который может вспыхнуть. Я вам сказал все. Остальное – технические детали, пока что не требующие проработки. И прошу вас... «Быстрее принять решение. Предварительное хотя бы». Он откинулся на спинку мягкого кожаного кресла и замолчал. «Где-то в сердце еще сидела ноющая тоска, абсолютно здесь неуместная, принадлежащая ему одному, и отделаться от нее не суждено уже никогда». «Речь, таким образом, идет об инвестициях?» «О крупных инвестициях», — ответил Данил. «Да, я понимаю. Следовательно, Гершерский, Шерски, вы твердо намерены вести дела по западным образцам?» «Несомненно». «Вы знаете...» Старик с бурным прошлым сделал совершенно продуманную паузу. Во всем свободном мире с давних пор принято, что человек, обеспечивший приток инвестиций в данную конкретную область, всегда получает определенный процент, соответствующий его интеллектуальным затратам. Мне это известно сказал Данил, уже понимая с усталой гордостью, что выиграл схватку. И я готов выслушать ну, в разумных пределах, разумеется, ваши соображения на сей счет. Гер Хольцман, я уполномочен выслушать такие предложения и дать ответ от лица своих боссов. И рад, что мы пришли к разумному пониманию. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки Твои и Ерихон, и Царя Его, и находившихся в Нем людей сильных». Книга Иисуса Новина, глава шестая, стих первый. конец книги звукорежиссер игорь опарин читал юрий заборовский